И снова мне предстоит коснуться обстоятельств, которые я предпочел бы вовсе замолчать или обрисовать намеком. Однако я должен раскрыть все до конца, дабы вы поняли, чего я призываю поставить крест на дальнейших исследованиях Антарктики. Мы уже проложили себе дорогу к месту, где, согласно расчетам, должен был находиться вход в туннель, для чего нам пришлось по мостику на уровне второго этажа перейти прямо на вершину сходящихся под углом стен и спуститься в коридор, особенно богато украшенный излишне затейливой поздней скульптурой, видимо, ритуального назначения. И тут, приблизительно в половине девятого вечера, Данфорд, благодаря своему обостренному по молодости лет обонянию, впервые учуял что-то необычное. «Будь с нами собака, она бы, вероятно...» предупредил нас еще раньше. Сперва мы не могли понять, что такое сделалось с воздухом, прежде чистым и свежим, но вскоре вспомнили нечто вполне определенное. Попытаюсь объясниться без обидников. Нам в ноздри проник запах, едва-едва слышный, но, несомненно, схожий с тем, от которого нас тошнило, когда мы раскапывали нелепую гробницу монстра, которого анатомировал бедняга Лейк. Разумеется, тогда мы не понимали этого так ясно, как сейчас. Объяснений напрашивалось несколько, и мы, застыв в нерешительности, стали шепотом совещаться. Самое главное, мы вознамерились не отступать, поскольку зашли уже слишком далеко, и остановить нас могла только какая-нибудь очевидная опасность. Как бы то ни было, возникшие у нас подозрения были чересчур дикими, чтобы в них поверить. В нормальном мире такого не случается. Чисто инстинктивно мы притушили свой единственный фонарь, перестали обращать внимание на мрачные упадочные скульптуры, грозно глядевшие со стен и на цыпочках, крадучись, двинулись дальше по замусоренному полу и кучам обломков. Не только обоняние. Но и зрение оказалось у Данфорта лучше моего. Когда мы миновали в цокольном этаже немало арочных проходов, ведущих в другие комнаты и коридоры, а теперь наполовину заваленных обломками, он первый заметил, что завалы выглядят как-то не так. После многих тысяч лет запустения картина должна была образоваться несколько иная. Осторожно добавив света, Мы обнаружили, что через обломки проложено подобие тропы, причем недавно. В этой разнородной куче было трудно различить следы, но там, где поверхность была ровнее, сохранились полосы, словно кто-то волок по полу тяжелые предметы. Однажды нам даже почудились следы полозьев, от чего мы снова застыли на месте. Во время этой остановки мы На сей раз оба одновременно уловили другой запах. Странно, однако, он испугал нас и больше, и меньше, чем первый. По сути, он был не так страшен, но в подобном месте, при подобных обстоятельствах, разве что, конечно, Генни, пахло ничем иным, как бензином. Самым, что ни на есть, обыкновенным бензином. Наше дальнейшее поведение я предлагаю объяснить психологам. Мы понимали, что в этот сумрачный тайник былых эпох проникло нечто жуткое. Проник виновник кровавого разгрома в лагере, и он таится, либо побывал совсем недавно там, куда мы направлялись. Не знаю, что толкнуло нас вперед. Отчаянное любопытство, страх, самогипноз, слабая надежда помочь Гедни. Данфорд шепотом напомнил о следе, которую он заметил якобы в проулке надледного города, и о слабых свистящих звуках. Они походили, конечно, на свист ветра в горных пещерах, но могли означать и что-то очень важное. Ведь Лейк сообщал в отчете о вскрытии, что слышал подобные звуки, и они доносились вроде бы из неведомых глубин земли. Я, в свою очередь, шепотом напомнил ему о том, в каком виде мы застали лагерь и чего там не обнаружили. И предположил, быть может, единственный выживший сотрудник Лейка, впав в безумие, совершил немыслимое, преодолел чудовищный горный хребет и спустился в лабиринты загадочного каменного города. Но ни один из нас так и не придумал, Никакого по-настоящему убедительного объяснения даже для себя самого, не говоря уже о том, чтобы убедить партнера. Остановившись, мы заглушили фонарь и обнаружили, что тьма вокруг не была беспросветной. Ее рассеивал слабенький дневной свет, сочившийся сверху. Впоследствии по ходу движения мы включали фонарь лишь время от времени, чтобы сориентироваться. Из головы не выходили следы среди обломков, а запах бензина, меж тем, становился сильнее. Руины попадались все чаще и все больше мешали проходу. Скоро мы убедились, что дальше пути не будет. Оправдывались наши пессимистические предположения относительно трещины, замеченной с самолета. Разыскивая туннель, мы забрели в тупик. Нам было не пробраться даже в цокольный этаж, откуда начинался ход. Осматривая во вспышках фонаря разные стены заблокированного коридора, мы нашли несколько дверных проемов, как обрушенных, так и относительно целых. Из одного явственно тянуло бензином, теперь уже полностью заглушавшим другой запах. Присмотревшись, мы установили, что совсем недавно Кто-то наспех расчистил вход. Какие бы ужасы там ни таились, ничто не препятствовало нам туда заглянуть. Думаю, нет ничего удивительного в том, что прежде чем сделать первый шаг, мы выдержали немалую паузу. И однако, когда мы осмелились ступить под темную арку, у нас отлегло от сердца в отделанном скульптурой подобие склепа правильной кубической формы со сторонами в двадцать футов не видно было никаких посторонних предметов одни мелкие обломки инстинктивно мы стали разыскивать взглядом еще одну дверь но не нашли и тут же остроглазый данфорд разглядел что в одном углу кто то сдвинул обломки с места и мы включили фонари и направили их туда В том, что мы там увидели, не было ничего из ряда вон выходящего. И тем не менее, будь моя воля, я сделал бы в рассказе купюру, ибо это зрелище наводило на страшные догадки. Суть не в самих предметах, а в том, как они тут оказались. Это были разные мелочи. Они валялись на небрежно разровненной куче обломков, рядом с которой кто-то пролил изрядное количество бензина. Сделал он это недавно. В сильно разреженном воздухе плато все еще стоял резкий запах. Иными словами, мы наткнулись на место привала. Наши предшественники, устроившие его, тоже убедились, что вход в туннель перекрыт, и повернули обратно. Скажу кратко. Все разбросанные предметы в том или ином виде попали сюда из лагеря Лейка. Здесь были жестянки, вскрытые таким же нелепым и замысловатым способом, что и в разграбленном лагере. Большое количество горелых спичек. Три иллюстрированных книги с непонятными пятнами. Пустая чернильница и картонная упаковка с рисунком и текстом. Сломанная авторучка. Непонятные обрезки меха и палаточного брезента. Использованные электрические батареи с руководством к ней рекламный проспект к нашему обогревателю и несколько смятых бумажек. От одного этого душа у нас ушла в пятки. Но самое худшее случилось, когда мы разгладили бумажки и стали их рассматривать. Мы уже видели в лагере испещренные пятнами клочки бумаги и могли бы отнестись к новой находке спокойней, если бы не окружение, да историческое подполье города кошмаров. Потеряв рассудок, Гедни мог сымитировать группы точек на зеленоватых стеотитах, и это объяснило бы, откуда взялись дикие могильные холмики в форме пятиконечной звезды. Он также мог набросать более или менее примитивные схемки, на которых были обозначены ближайшие городские строения, и нанесен путь к звездчатой громаде, где мы находились, и туннель в ней. Путь, в отличие от нашего, начинавшийся с какой-то круглой структуры, мы узнали в ней большую цилиндрическую башню с рельефов, при взгляде из окна самолета, представшую нам как обширный круглый провал. Повторяю, Кед не мог бы нарисовать такие схемы, ведь те, что мы держали в руках, как и наша собственная карта, основывались, очевидно, на поздних настенных рельефах Из подледного лабиринта, хотя и не обязательно тех самых, которыми воспользовались мы. Но чего никак не мог сделать человек, не имеющий ни малейшего отношения к искусству, так это выполнить наброски в особой четкой и уверенной манере, которая при всей небрежности рисунка решительно превосходила свои образцы, позднейшую падочную резьбу в манере, присущей исключительно самим старцам и относящейся к эпохе расцвета их ныне мертвого города. Иные из вас, разумеется, назовут нас с Данфортом безумцами из-за того, что мы тотчас же не ударились в бегство. Ведь выводы при всей их дикости напрашивались сами, а какие любой, кто ознакомился с моим рассказом, поймет без труда. Возможно, мы и были безумцами. Разве я не говорил об этих чудовищных пиках, как о хребтах безумия? Но, думаю, мы такие не одни. Любители природы, которые, вооружившись биноклем или фотоаппаратом, преследуют в джунглях Африки смертельно опасных животных, немногим от нас отличаются. В нас, полупарализованных страхом, разгорелось любопытство и в конце концов оно восторжествовало. Конечно, мы не собирались встречаться с тем или теми, кто здесь побывал, но нам казалось, что они уже не вернутся. Наверное, рассуждали мы, они уже нашли соседний вход в подземные глубины и спустились туда, где в последнем невиданном ими прибежище могли сохраниться темные остатки прошлого. А если этот вход тоже завалено, не отправиться на север искать следующий. Мы помнили, они способны обходиться минимумом света.